Светящийся человек. В последние десятилетия в медицинской практике стали широко использоваться изобретенные еще в 60-х годах прошлого века тепловизоры, устройства, позволяющие наблюдать распределение температуры на исследуемой поверхности. При этом на дисплее определенной температуре соответствует определенный цвет. так вот с помощью этого прибора легко установить, что тело человека светится в инфракрасном диапазоне, но оказывается испускает оно и видимый свет правда интенсивность этого излучения примерно в тысячу раз меньше предела чувствительности глаз человека. впрочем не только человек но судя по всему почти все живые существа в той или иной степени светятся. И этому есть вполне логичное объяснение. Свет — это не что иное, как побочный продукт некоторых биохимических реакций, которые проходят в тканях человеческого организма. Этот феномен, видимо, очень поразил японских специалистов, которые провели тщательное его изучение. В своем исследовании они применили настолько чувствительные камеры, что с их помощью можно было зафиксировать даже отдельные фотоны света. В эксперименте приняли участие пять здоровых мужчин, каждому из которых было чуть больше 20 лет. Раздевшись до пояса, они 20 минут в полнейшей темноте находились перед камерой. Опыт длился три дня, в течение которых, начиная с 10 часов утра и до 10 вечера, через каждые три часа испытуемые подвергались наблюдению. Оказалось, что сила свечения в течение дня меняется в соответствии с синусоидальной кривой. В 10 часов она минимальная, около 4 часов дня она достигает максимума, а затем снова снижается. Скорее всего, свечение, являясь побочным эффектом биохимических реакций, подчиняется внутренним часам организма, то есть связано с суточными колебаниями его. метаболической активности еще один любопытный факт установили японские ученые оказалось что лица людей светились и ярче чем другие части тела исследователи объяснили это тем что лицо испытывает более сильное чем остальное тело воздействие солнечного излучения и обычно оказывается смуглее остальных участков поверхности кожи это в свою очередь сопровождается накоплением пигмента меланина в молекуле которого присутствует флоорресцирующий компонент предполагается что существует определенная зависимость интенсивности свечения от состояния здоровья а также его связь с тем или иным заболеванием если это действительно так тогда чувствительные камеры станут неотъемлемым инструментом диагностики роме того специальные исследования показали, что в инфракрасном свете лицо каждого человека уникально и неповторимо, причем настолько, что легко различаются даже абсолютно идентичные близнецы. И связано это с тем, что схема расположения кровеносных сосудов под кожей лица у каждого человека уникально и ее как правило не затрагивают даже пластические операции. а расположение кровеносных сосудов, в свою очередь, определяет температуру разных участков кожи тела, которое хорошо заметно в инфракрасных лучах. Но оказывается, есть у человека еще одна особенность, связанная со световыми эффектами, и она, возможно, даже более любопытная, чем само свечение человека. Видимо, вряд ли кто станет утверждать, что человеческие ткани могут проводить свет, потому что каждый знает, такими свойствами обладают лишь прозрачные вещества, например, вода, стекло, хрусталь. Однако новосибирские ученые доказали обратное. Когда на различные участки поверхности человеческого тела ученые направляли перпендикулярные лучи света, то на неосвещенных участках лучи кожи находящихся от светового пятна в радиусе до десяти сантиметров они зафиксировались световой сигнал который явно прошел под кожей человека дальнейшие исследования показали что далеко не каждый участок кожной поверхности может быть проводником падающего на него света при этом очень часто светопроводящие зоны совпадали с точками выхода на поверхность кожи каналов акупунктуры еще в глубокой древности описанных китайскими врачами каждый из этих каналов берет начало на определенном участке кожи акупунктурной точке затем проникает в глубь организма где словно тоннель сквозь горы проходят через несколько органов после этого он снова выходит на поверхность кожи но уже в другом месте кроме того опытным путем было установлено что свет хорошо проходит только по определенному каналу стоило только сдвинуть луч света всего на три четыре миллиметра в сторону от точки акупунктуры как сигнал на принимающем светустройстве мгновенно исчезал более того выяснилось также что различающиеся по спектральному составу световые лучи имели и разную проникающую способность например Самой высокой степенью проникновения обладает белый свет. Немного слабее проходит сквозь ткани красный, еще хуже синий. Наиболее же низкий результат оказался у зеленого света. Ученые считают, что оптопроводящая система в человеческом теле самый древний механизм регуляции. И появился он, скорее всего, в на ранних ступенях эволюции когда у живых организмов отсутствовала нервная система возможно и в настоящее время она страхует некоторые функции нервной системы